Пролог. 866 год, 2 декабря, Константинополь. Чего ты хочешь? устало спросил Вардан у Ярослава. Я много чего хочу, уклончиво ответил тот, а потом, многозначительно улыбнувшись, продолжил. Не я собирал этот собор, но дать ему завершиться так, как было задумано, По меньшей мере, безрассудно. Даже если ты сейчас заставишь их принять нужное тебе решение, то это ничего не поменяет. Они вернутся по домам и откажутся от своих слов, произнесённых здесь. Ты так думаешь? Я так думаю, с нажимом произнёс патриарх Фотий вместо Василевса. Это очень оптимистично. Смешливо фыркнул Ярослав. Что именно так думать? Не понимаю, покачал головой Фотий. Ты ведь христианин, крещён, носишь крест. Ведь носишь же, жену свою крестил. Почему же так упорен в своей борьбе с христианством? Я тебя просто не понимаю. Я борюсь не с христианством, друг мой, устало улыбнувшись, произнёс Ярослав. Я борюсь с царквью. Ты же этого не различаешь, оттого и не понимаешь меня. А что не так с царквью? Зачем с ней бороться? Поинтересовался Фодий. Ты же был учёным мужем, мирским чиновником, одним из самых образованных людей во всей империи. И ты не понимаешь? Не понимаю. Вот он, власть, указал Ярослав на Вардана. Настоящая власть на земле. Надеюсь, ты это не оспариваешь. Нет, разумеется. И другой на земле нет и быть не должно. Что ты этим хочешь сказать, напрягся Фотий? То, что любая церковь, когда набирает достаточно силы, начинает бороться с светскими властями, стремясь занять их место и становясь самым страшным и опасным врагом державы. Вот к какому сульман вышла с их халифатом, в котором во главе державы стоит по сути жрец. Что-то хорошее из этого вышло? Нет, одна кровь и бардак. Поэтому церковь должна быть слабой, если отстаивать интересы державы и людей. Ибо сильная церковь хуже чумы египетской для всех окружающих. И единственный способ добиться этой слабости сделать церквей много и непрерывно стравливать их друг с другом, чтобы ни один из культов не устанавливал монополию на принесение на землю Божьей воли. «Но Бог...» «При чем тут Бог?» – перебил Фотия Ярослав. «Как при чем?» – удивился тот. «Все сущее создано Всевышним, так? И то, что тебе нравится, и то, что тебе не нравится». И рай, и ад, и ангелы, и демоны, и люди, и животные, и даже змеи с полками, всё создано им. Поэтому, если он попустил даже такую мысль в моей голове, но то его воля. А это значит что? Фотий промолчал, остро стрельнув глазами в Ярослава. Молчишь. Правильно делаешь. Вера от людей и для людей. Любая все ваши святые писания не более чем заумные байки, рассказанные людьми для людей. Это боговодохновлённые писания, аж взвизгнул патриарх. Ты можешь это доказать? Что? Ты говоришь, что Святое Писание богоодохновлено? Ты можешь это доказать? Ты можешь доказать, что эти тексты не плод больной фантазии стариков? Нет. Ладно. Ну тогда, может быть, Всевышний подтвердит твои слова. Опять нет. Тогда зачем ты врёшь? Я не вру, воскликнул Фотий. Хорошо. Допустим, я могу представить то, что ты веришь в ту чушь, что мне только что сказал. Но тогда, как быть с тем, что тебя считали одним из самых образованных людей империи? Обманывали? Иль стили? Или, принц Афсан, ты потерял рассудок? А ты можешь доказать свои слова? Друг мой, улыбнулся Ярослав. Это слишком примитивный приём, достойный лишь юных, неопытных софистов. Нет смысла провергать недоказанного. Это протит основам здравого смысла и любой самой элементарной логике. Вновь наступила тишина. Фотий крайне раздражённо бровил взглядом Ярослава. А вот Вардан смотрел на своего соправителя весьма заинтересованно. "Друзья, давайте не будем ссориться по пустякам", наконец произнёс он, видя, что патриарх хочет уже сказать какую-нибудь гадость. "Это не пустяки!" воскликнул Фотий. "Этот вопрос не стоит даже выведенного яйца". Все так же, посмеиваясь глазками, возразил Василевс. «Василий уже доказал то, насколько стер его язык и стройна логика. В диспуте тебе его не одолеть». «Но это ересь!» «А что не ересь в этом мире?» — усмехнулся Ярослав. «Или ты, друг мой, настолько возгордился, что можешь утверждать, будто бы знаешь абсолютную истину?» что доступно лишь Всевышнему. Или же нет, то любое твое суждение — лишь жалкая тень, искажающая истину. А потому суть — ересь. Хуже того, ничем иным и быть не может. В этом плане мне очень нравятся наши северные друзья. Они не забивают себе голову подобными глупостями. Они просто берут топор и идут отнимать то, что считают своим. Если у них получается, значит, Бог на их стороне. Если нет, то нужно просто в следующий раз идти грабить кого-то ещё. Кстати, внуфа передив закипающего вофе в лес Вардан. Ты уже в курсе того, что заварили наши северные друзья? Пока очень смутно. Какие-то слухи до меня доходят, но не более. Василий Ты пустил козлов в огород, козлов целое стадо. Сначала они захватили Крит, выбив оттуда пиратов, потом Кипр, освободив его от мусульман. Но на этом они не остановились и атаковали Сицилию, заняв и её. Мне пришлось подсуетиться, чтобы взять ситуацию под контроль. И теперь под моей рукой три вассальных графства, во главе которых стоят сыновья твоего дружка Рогнара: Сигурд, Ивар и Хальфдан. Сам Рогнар на этом не успокоился. Нет, улыбнулся Вардан. А он сговорился с князем Болгарии и атаковал Антиохию, которую они довольно легко взяли. Разбили сирийскую армию халифа. Прошли до верхов Евтигры и начали свой поход на юг. Заняли и разграбили Самару и осадили Багдад. Сам Багдад. Только осадили, повёл бровью Ярослав. Но Рагнара это не похоже. Багдад пал, а вместе с ним и Рагнар. А также князь Болгарии, оставив наследником годовалого сына моей племянницы. Интересно. Хм, викинги уже оставили Багдад. Нет, и не собираются. Бьорн остался править в Багдаде со своими людьми, приняв титул графа Междуречья и моего вассала, графа Мантюхи из Талуба, а графа Мадса Хвистарк. Таким образом всё войско викингов, что ты привёл, оказалось под моей рукой вернув империи Крит, Кипр, Сицилию, Антиохию, Эдетсу и Междуречье, а также поставив Болгарю на грань присоединения к империи, это ли не торжество христианства? Никак нет, улыбнулся Ярослав. Это торжество не христианства, а триумф языческого севера, что вдохнул в ваши дряхлые тела немного жизни. Или ты не понял, что я всего лишь направил ярость севера на мир ислама, и тот не устоял? Он пошатнулся, а не рухнул, — возразил Василевс. Разве? А по мне так он начал рассыпаться, как колосс на глиняных ногах после первого серьезного испытания. Он ведь еще не укоренился в этих землях. Ислам ещё нигде, кроме Аравийской пустыни, не является доминирующей верой. Пока что он в основе своей лишь вера аристократов и воинов, а потому позиции его слишком шаткие и ненадежные. Кстати, где сейчас халиф? В Иерусалиме, в окружении остатков своих верных войск. Он туда отошёл из Багдада и соединился с иудейской армией тюркских наёмников. Хочешь, я возьму его для империи и вновь покажу слепым солнце? Ведь мои воины-язычники точно так же, как и викинги. Но для людей, одержимых верой, это всё не будет ничего значить. Они ведь и видят только то, что желают. Богахульник процодил Фотий. Следи за своим языком, устало произнёс Ярослав. А то что? А то я его отрежу. Ты не посмеешь. Почему? Что мне мешает не только его удалить из этого иорта, но и пустить под нож всех участников собора и их гостей? Потому что мы несём слово Божье. И что? Слово Божье это закон небес. Ты не посмеешь нас убивать или небеса отвернутся от тебя. Эти, с позволения сказать, законы объясняют, почему яблоко не может упасть в небо. Что? Не понял Фотий. Ярослав же взял со стола яблоко и, вытянув его вперед перед собой, отпустил. Фрукт-то закономерно упал на пол. Видишь, я не кидал его, просто отпустил, и яблоко упало. Почему оно упало на землю, а не улетело в небо? Почему оно не осталось висеть в воздухе? Это объясняют твои писания. Если нет, то они не стоят и выеденного яйца, ибо это не законы Всевышнего, которым подчиняется все сущее, а пустопорожняя болтовня». «Ты опять оскорбляешь веру», — покачал головой Вардан. «Нельзя оскорбить словами правды». Но у себя получается. Я своё слово сказал. Для империи иметь одну сильную церковь смертельно опасно. Церквей должно быть много, им надлежит быть слабыми, и собачиться промеж себя. Один большой и могучий пёс может загрызть свору маленьких декоративных собачек, не только смогут развлечь, но и совершенно безобидны. Ты сказал, что возьмёшь Иерусалим, холодно процодил Фотий. Если я его возьму, то ты примешь мои слова. Нет. Тогда какой смысл мне тебе что-то доказывать? А, пристарелый глупец. Я ты просто человек. Ты тоже. Только я этого не отрицаю, кивнул Ярослав. Ты хочешь, чтобы я пошёл в святую землю, и освободил Иерусалим. Но ты разве не понимаешь, что это будет не крестовый поход истинно верующих, во славу Господню, идущих освобождать гроб Господень? Нет. Это будет военный поход язычников, идущих за добычей. Поход, который покажет, что победу в войне дарует бог войны, а любовь бог любви. И то и другое и постасив Всевышнего, его лики, отражение, проекции. Ибо истинную суть Всевышнего познать невозможно для столь несовершенных существ, как мы. Но суть не в этом. Суть в том, что если ты пойдёшь на войну ищешь поддержку у Бога любви, то враг твой тебя возлюбит. Жестоко и противоестественно. Но этого ли ты жаждешь в сражениях? Молчишь. Это правильно. Как ты видишь, я не выступаю против христианства, иудаизма или ислама. Нет. Я против того безумия, что творят жрецы этих церквей. Я пойду на Иерусалим войной, и я добью его. А когда вернусь, собор выполнит мои требования ся, который уже звучал. Если же нет, то я уничтожу всех его участников и каждого, кто их поддержит. Но это безумие. Ты не вправе вмешиваться в церковные дела. Если церковь позволяет себе постоянно вмешиваться в светские дела, то что мешает мирянам вмешиваться в её дела? Как там говорится, не суди, да не судим будешь. Или ты забыл этот принцип христианства? Фотий насупился и промолчал. Не стань тебежаться, друг мой, криво усмехнулся Ярослав. В конце концов, что мешает мне пригласить других северян, что составят на месте империи лишь пригоршню языческих графств и герцогств? Ты угрожаешь мне? Нахмурился Вардан, ответив Иваместо Фотия. Тебе? Нет. Ты ведь будешь их с Израэлем. Их сила будет твоей силой. Куда больше, чем сейчас. Я угрожаю его организации, кивнул наш герой на патриарха, которая слишком много на себя взяла. Хорошо, процидил Фотий. Собор примет твои требования. «Отлично!» «Но сначала ты возьмешь Иерусалим!» «Разумеется!» — улыбнулся Ярослав и, поднявшись, пошел на выход. «Василий!» — окликнул его Фотий. «Что?» — широко улыбаясь, ответил наш герой. «Ты ведь будешь гореть в аду! Ты понимаешь это?» «Скорее вариться в котле!» усмехнулся Ярослав. Но «Ну не переживай, я потру тебе там спинку. Удивлён? Или ты думаешь, что тебя ждёт что-то иное, когда попадёшь в ад? Главное, не теряйся. Как увидишь чёрта, сразу бей ему по яйцам и отнимай вилы. А потом немедленно такой Екли-кли-кли. Пока тебя как нарушителя режима за плохое поведение не выгонят в рай. Почему в рай? удивился Вардан. <сосил> «А куда ещё? ххотнул Ярослав и, отвернувшись, на свистовое какую-то мелодию удалился. "Безон jetzt", прошептал Фотий, покачивая головой. Но Раздвём сказал, что-то неверно, повёл бровь Евардан. Про церковь, добавил он, в виде до крайности изумлённое лицо патриарха.